Глава четырнадцатая. Разыскивается. Вечером я пытаюсь связаться со Стефи по Skype, поскольку хочу, чтобы она увидела, как я по идиотски сияю. Но она не отвечает, а вместо этого тут же перезванивает сама. Прости, я отвратительно выгляжу и не желаю, чтобы ты видела мои сальные волосы и мешки под глазами. Такое ощущение, что за два дня я смоталась туда и обратно через всю страну. А подожди-ка, ну да. Именно это я и сделала. В таком случае, спасибо, что не показываешься. Я включаю громкую связь и смотрю на себя в зеркало. Обычно я не трачу время на то, чтобы полюбоваться собой, но сегодня совсем другое дело. Сегодня я хочу видеть себя счастливой. Как ты поживаешь? Помимо мешков под глазами, чем будешь заниматься на неделе? О, ты же не рассказала мне про свою стажировку. Да это всё скучно. Какая разница? Я хочу знать, как дела у тебя. Твоя жизнь сейчас стала необыкновенно насыщенной. Голос у Стефи и правда утомлённый, но я знаю, что она попытается приободриться ради меня. Эм, ты мне объяснишь, как завить волосы, чтобы было как в тот вечер, когда я пошла к Эсбину. На мгновение повисает тишина. А потом Стефи отвечает с глубоким удовлетворением: "До неё дошло. Ты набралась смелости, да?" Эсби, но понравилась твоя причёска. И ты набралась смелости. Ты рискнула, и это окупилось. Подруга начинает засыпать меня вопросами, и поскольку она настаивает, я подробно, ничего не упуская, рассказываю, как прошёл день. Когда мы расстаёмся, Стафи знает столько, что спрашивать больше не о чем. Вечером во вторник, когда я сижу и занимаюсь, в дверь стучат. Привет. Можно? Эсбин в тёмно-зелёной рубашке под кожаным пиджаком цвета волшебного леса, в котором мне хочется затеряться. Привет. Я отступаю на шаг и пытаюсь принять менее мечтательный вид. Я договорился встретиться с Кэри и уже опаздываю, так что у меня всего 2 минуты. Она хочет показать мне свою последнюю картину, но я решил сначала зайти сюда. Правда? Я с трудом выговариваю одно маленькое слово. Эсбин кивает. Я скучал по тебе сегодня. По-твоему это странно? М-м, да, наверное. Но я не вру. Мы отлично провели время, и сегодня всё меркнет по сравнению со вчерашним днём. Вот я и решил тебя навестить. Он покачивается на пятках и спрашивает: "Ты не против?" М-м, нет, конечно. Я настолько не против, что в пору запрыгать, как ненормальный. Но вместо этого я делаю то, о чем давно мечтала. Далеко не так неуклюже, как боялась, я шагаю вперед и обнимаю Эсбина за талию, запустив руки под пиджак. Поверить не могу, что я решилась. Хотя я вся дрожу от испуга и волнения, я очень хочу этой близости. Эсбин кладет руки мне на плечи и притягивает меня ближе. Вот зачем я. пришёл. Вот что я искал. Я расслабляюсь в его объятиях, а когда Эсбин нежно целует меня в макушку, поворачиваюсь и прижимаюсь щекой к его груди. Несколько минут мы стоим, слившись в единое целое, а потом он сильнее прижимает меня к себе и говорит: "Чёрт, мне пора бежать. Очень жаль". Я глажу ладонью его спину. Увидимся завтра на лекциях. Конечно. Он уходит, а я надуваю единорога, которого прислал Саймон. Может быть, потому что Эсбин вчера упомянул единорогов? Не знаю. Но я ставлю это розовое чудовище на стол в свободной комнате. В среду Эсбин сидит рядом со мной на лекции по психологии. Наши руки всё время соприкасаются, и до меня доходит максимум десятая доля того, что говорит преподаватель. Затем Эсбин провожает меня на следующую лекцию. Как будто мы перенеслись в прошлое, и он ухаживает за мной. С ума сойти. Какой он милый и уважительный. Мы стоим в коридоре в полушаги друг от друга, и от головокружения я не в силах взглянуть на него, поэтому развлекаюсь, играя с молнией на куртке. Эсбин шепчет мне на ухо: "Ну что, можно мне твой телефон?" "Да", тяжело дыша, отвечаю я. "Вечером в четверг" Эсбин буквально засыпает меня сообщениями. Он присылает селфи в чудовищном ярко-оранжевом свитере грубой вязки, который прислала ему мать. На фотке у него преувеличенно испуганное лицо. Боже, мама сошла с ума, гласит сообщение. Потом Эсбин присылает картинку с чубакой и подписью: "Потому что чубака". Потом какую-то шутку про корову и бублик, которую я не понимаю. Но прежде чем я успеваю ответить, Эсбен пишет: "Да, я тоже не понял. Но один чувак регулярно вешает её у меня на стене в Фейсбуке. Помогите, помогите". Потом Эсбен присылает список из трёх важных вещей, которые, по его мнению, я должна знать. Первое. Я часто ношу непарные носки. Второе. Я ненавижу варёную кукурузу. Наверное, я единственный человек в мире, который её ненавидит. Когда я её ем, то ставлю початок вертикально и срезаю зёрна, но они разлетаются и на тарелку попадает всего несколько штук. Третье. Я считаю, что ты необыкновенная, и сейчас очень хотел бы к тебе прибежать, сказать это лично, обнять тебя и послушать, как ты дышишь, но не буду, потому что ты испугаешься. Я смотрю на третий пункт и улыбаюсь, а потом делаю скриншот, потому что хочу сохранить это послание навсегда. Мой ответ. Первое Интересный стиль. Может, я научу тебя стирать. Второе. Вареная кукуруза в початках меня тоже бесит. Я в этом с тобой на сто процентов согласна. Давай придумаем какое-нибудь приспособление, которым можно срезать зерна так, чтобы они не рассыпались. Третье. Я не боюсь. Потом задумываюсь и пишу в догонку. Ну, стараюсь не бояться. Через минуту я добавляю. Да, да, мне страшно. Но в то же время я очень счастлива. Понятно, отвечает Эсбин. Я затянулся работой, которую надо сдать в понедельник, поэтому завтра вечером буду вкалывать. Может, сходим куда-нибудь в субботу? Пожалуйста, скажи да. Только это поддержит меня морально, пока я пишу эссе про братьев Карамазовых. Я их уже ненавижу. Я отвечаю. Я охотно помогу тебе пережить Достоевского. Да. Увидимся завтра на лекции. Спокойной ночи, моя красавица. Я снова делаю скриншот. Мне очень хочется послать тебе картинки Стефи, но я удерживаюсь. Сохраню их исключительно для себя. И я действительно крепко сплю, лучше, чем когда-либо. В пятницу Эсбен, как обычно, садится рядом со мной на лекции. В процессе он протягивает руку, и наши пальцы сплетаются. Можно? Не громко спрашивает он. Как это прелестно, когда он улыбается, почти не улыбаясь. "Более чем", отвечаю я. "Нужно". Эсбин подносит мою руку к губам. Я, словно в трансе, наблюдаю, как он легонько касается губами моей кожи, как на мгновение прикрывает глаза. Форма его рта, нежность я чуть не падаю в обморок. И до конца лекции моя рука остаётся лежать в руке Эсбина. После занятия я звоню Саймону. Привет, персик. Как дела? Сиди на кровати, и я начинаю взволнованно подскакивать. Саймон. Я хочу кое-что тебе рассказать. О! Ты? Ну, давай. Саймон слегка запинается, наверное, потому что я редко звоню ни с того ни с сего, чтобы поболтать, но сегодня совсем другое дело. Твоя соседка по комнате бросила морских леопардов и вернулась. Лучше. Надувной единорог, которого я тебе прислал, теперь официально считается твоим соседом по комнате. Я заглядываю в свободную спальню и вижу розовое чудовище, которое последние несколько дней сидело на столе. Вроде того. Но я звоню по другому поводу. Что случилось? Я замираю, готовясь произнести это вслух. Мне нравится один человек. Лиам Нисон. Нет. Флоя из рекламы страхования? Саймон. Майлс Сайрус. У неё новый прикид. Нет. Это парень, о котором я уже как-то упоминала. Он тоже учится здесь. О, хорошо. Он тебя интересует? Я понимаю, что Саймон отчаянно пытается не выказать удивления. Да. Ну, здорово. И какой он? Он держал меня за руку и помогал собирать кубики льда. А ещё у него полная машина пуговок с позитивными девизами. Звучит интригующим. А надувно единорог у него есть? Я перестаю подскакивать. Не исключено. В таком случае, он мне нравится. Я подаю на спину и смотрю в потолок. Он мне тоже нравится, Саймон. Его зовут Эсбин Бейлер. Погугли. Обязательно. Это моя обязанность отслеживать Каваллера в дочери. Ты ведь ждал этого, правда? Я ждал, когда ты будешь готова. Вот и всё. Я слышу, как он стучит по клавиатуре. Ладно, мне пора ужинать. Просто я хотела с тобой поделиться. Созвонимся. Я уже собираюсь отправиться в кафе, но вдруг останавливаюсь и ищу в списке номер комнаты Карман. Поднявшись на два этажа, Я замираю перед её дверью, долго спорю сама с собой и в конце концов стучу. Элисон, с улыбкой призна оситана. Кармен покрасила волосы в нежно-розовый. Она отбрасывает их от лица кинематографическим жестом. Что случилось? Я хочу сходить в столовую и поесть. Составишь компанию? Она вытаскивает из кармана студенческую карточку. Как раз об этом думала. Сегодня на ужин можно взять утреннее меню, а я обожаю омлет. И я тоже. Кармен шутливо тычет меня в плечо и улыбается. Мы объедаемся омлетом, и ничего ужасного не происходит. Кармен приехала из Висконсина. У неё пять братьев. Она изучает биологию и хочет заниматься охраной природы. Дома у неё живут две шиншилы, а в 9 лет она выиграла соревнование по бегу с яйцом. Ещё она любит читать биографии детей звёзд. На десерт мы уписываем мороженое с вафлями, на половине порции взбитых сливок с шоколадным муссом. Я понимаю, как же мне нравится есть не одной. Сейчас я напоминаю нормального, социально адаптированного человека. Это странно и прекрасно. И Карман такая славная. А потом наконец наступает суббота. Я думала, что Эсбин хочет встретиться вечером, Но он предлагает зайти за мной в полдень. Я недостаточно опытная и не знаю, какой уровень романтических настроений символизирует встреча за обедом в отличие от ужина. Но у меня будет возможность это выяснить. Просто не верится, что я употребляю слова свидание и романтический применительно к себе. Но счастье, которым полнилась моя душа на прошлой неделе, ничто по сравнению с тем, что я испытываю сейчас. Иен не настолько глупа, чтобы от этого отказываться. Впрочем, я всё равно дрожу и волнуюсь, когда стою на ступеньках корпуса, оглядывая обсаженную деревьями улицу. И некоторое время жду, а потом смотрю на часы. Эсбин опаздывает на 10 минут. И я сажусь. Листья уже становятся красными и оранжевыми, и я наблюдаю, как ветер шевелит их, превращая в яркое размытое пятно. Я поправляю на шее тонкий бледно-голубой шарф и провожу пальцами по волосам. Поскольку я не знаю, куда мы поедем, было нелегко выбрать подходящий наряд, но в конце концов я надела джинсы, полусапожки и блузку в тон шарфику. Я тереблю свитер, который держу в руках, и осматриваю улицу в поисках машины Эсбина. Изучаю серые каменные ступеньки и прослеживаю глазами трещины в асфальте. Потом перевожу взгляд на лужайку и считаю травинки. Дохожу до девяносто восьми и заставляю себя выйти из транса. Он опаздывает уже на двадцать минут. До меня вдруг доходит, что, может быть, это все обман, жестокая шутка. О, господи! Я встаю и поворачиваюсь, чтобы зайти в корпус, когда слышу визг тормозов и стук дверцы. Эй, эй, Эллисон! Подожди, подожди. Стоя спиной к нему, я облегчённо вздыхаю. Звук шагов Эсбена, который бежит по лестнице, кажется сухой музыкой, но я не в силах развернуться. Он кладёт руку мне на спину, когда подходит ближе. "Куда ты? Ты так быстро разочаровалась?" "Я подумала, может быть, не знаю." Я поворачиваюсь к нему и виновато улыбаюсь. Ты решила, что я тебя обманул? спрашивает он огорчённо. Элсон я смущённо жму плечами. Мало ли, ты мог передумать. Ни за что. Прости, что опоздал. Села аккумулятор, пришлось срочно заряжать. Всё нормально. Поехали. Эсбен берёт меня за руку и ведёт к машине. Он собирается открыть дверцу и вдруг останавливается. Я бы ни за что тебя не обманул. Однажды ты перестанешь бояться. Дело не в том, что я не доверяю тебе, дело во мне и в том, как устроен мир вообще. Ты ни причём. Значит, однажды ты научишься доверять миру в целом. Он распахивает передо мной дверцу, а когда я сажусь, наклоняется и быстро целует меня в щёку. Но сначала мы поедем. Готова прокатиться? Да. Куда поедем? Эзбен заводит мотор. Мы ведь в штате Мэн, значит, что мы должны есть? Мексиканские блюда. Он смеется. Нет. Суши, репу, пиццу. Ты с ума сошла. От его лица, когда он смеется, невозможно отвести взгляд. Я и не отвожу. Какая ты не догадливая! Дразнит Эзган. Мы в Мэне, подружка. Значит, будем есть жареных моллюсков. Если только ты не питаешь отвращение к морепродуктам, в таком случае нам придётся серьёзно поговорить. Вообще-то я обожаю жареных моллюсков. В принципе, все морепродукты. Мы с Сеймоном ходим в Бостоне в одно очень славное кафе Дом устриц, договаривает Эсбин. Как тебе тамошний суши-бар? Просто блеск. Господи. Я знал, что мы сойдёмся. Он удовлетворённо вздыхает и берёт меня за руку, когда выезжает на дорогу. Готовься, потому что тебе сорвёт крышу. Ехать почти час, но обещаю, оно того стоит. А потом мы пойдём в большой сад и будем собирать яблоки и тыквы. Тематический день в Новой Англии. Круто? Я крепче сжимаю его руку. Эсбин не просто везёт меня на скорый перекусить. Он хочет провести со мной целый день. Круто.